Второй аудиофайл без музыкального сопровождения. Ой, дэй. Так и здравствуйте! Недак я искал в интернете одну книжку послушать. К счастью для меня, я ее не нашел, но, к счастью, я нашел другую книжку послушать, не интересую. Вы меня спросите, а что такое книжка послушать? Что ж, скажу. Книжка «Послушать» — это книжка, которую можно послушать, а послушать ее можно потому, что нашелся хороший человек, который своим голосом озвучил эту книжку, чтобы другие люди могли ее послушать и сказать этому человеку большое спасибо. Сами понимаете, книжек на свете много, и если вы будете сами читать эти книжки, то вы наверняка потеряете хорошее зрение, так как вы сами хорошо знаете, как и съедать зрение. Я сам за свои сознательные 40 лет жизни Первые 7 лет не в счет Так как я еще не ходил в Хедер. Прочитал много-много книжек И поэтому я ношу очки С очень-очень внушительными диоптриями Достигающие чуть ли не минус 13 с половиной руки иди ужинать! Раздается женский голос из другой комнаты очка! Кричит мужчина, сидящий за столом перед микрофоном. «Я делаю голосовую запись, а ты, моя дорогая, мне мешаешь!» «А, извини, Мотл, я не знала!» «Прошу прощения, меня немножко отвлекли!» «Я продолжу!» «А, да, я не представился! Меня зовут Мордыхай Шагал!» «Можно просто, просто, Мотл, Леймоте!» «Я живу в Тель-Авиве, в маленьком городичке, но зато рукой подать, да!» «Иэру лайма, сердце земли обетованной!» «Ну так вот, я думал по своей наивности, что этого чтеца, который сделал книжку говорящий за счет своего голоса, все слушатели будут стоя на коллегах благодарить и словословить. Ха, но уви, как я ошибался! Так вот, вы знаете, слушатели вместо того, чтобы благодарить этого хорошего человека по имени Чтец, обливали его грязью, словесным поносом, посылали ему проклятие». Хотя надо сказать, что его один товарищ, который мне совсем не товарищ, назвал его, этого хорошего человека, таким хорошим еврейским именем, как Иуда, то есть еврейская иуда Может, у них это имя имеет отрицательную коннотацию? Не знаю, мне было бы приятно, если бы меня называли Иудой или Иродом. И все же мое имя круче – Мордехай, так как оно означает «Слуга Бога». А сколько великих евреев Носили это священное имя Да вспомнить хотя бы Мордехая Анилевича, руководителя восстания в Варшавском гетто Или того же раввина Мордехая Каплана, религиозного философа, основателя реконструктивизма Ха, великих Мордехаев много в нашей еврейской истории, тьма Оказалось, что у чтеца были какие-то орфеопические ошибки, из чего поднялся весь сыр Бор А я, надо сказать, никаких ошибок у чтеца не заметил, так как, во-первых, мое внимание было направлено на содержание текста, а во-вторых, даже если чтец на такую огромную книгу допустил по запарке 2-3 ошибки, то из-за этого не поднимают «Хайвай» с «Оймейм». Еще я заметил, что этого чтеца можно слушать и слушать, ибо он так читает, как наш Засим Дардак и читает Китвей «Ха Котеш, даже куда лучше. Он так читает, как будто сам рассказывает свою историю. А как он передает голоса персонажей, если бы вы слышали? Он их так передает в рассказе. Да что и говорит! Холливуд отдыхает. Когда он озвучивает персонажей в рассказе, я вижу их темпераменты, характеры. Я понимаю, что вот здесь говорит женщина, а здесь старуха. А вот этот маленький ребенок не хочет идти в школу, то есть Эдер. А вот этот герой-любовник, а это какой-нибудь черт-рогатый, искушающий парня поиметь девушку. Он передает голосом, нет, и совсем голосом, о манере говорить. Даже пол, возраст, что делает рассказ, который звучит очень-очень живым. О, такие чтецы-рассказчики должны быть на вес золота. Причем я заметил, он читает не как основная масса чтецов, которых я слушал. То есть на одной волне и с одной и той же интонацией, как это делают дикторы Гостелерадио. И представляете, находятся смельчаки Модным Мэншинд. Которые оставили свои отрицательные отзывы и комментарии под его книжкой послушать с таким вот содержанием. Невозможно слушать. Чтец на каждом втором слове делает ошибки. Я уже на второй минуте просил слушать. Зелихт. Какой вздорный комментарий? Или вот, как другой комментатор поддержал эту вздорную женщину. Я полностью с вами согласен. Чтец не важный. А он ерлих айох. Он тоже врет или апеллировать к тому, что чтец не русский. Цитата. «Ну, ясное дело, посмотрите на имя и фамилию чтеца, и все станет на свои места». О, Яхва! Какое заблуждение у людей! Да, у чтеца, который сделал книгу, звучащий на русском языке, в самом деле и не русская. Ну и Что? Даже если бы он читал с акцентом А акцента у него, кстати, нет У него самый чистый русский язык На свете То я и тогда бы заслушался А кто знает Может даже с акцентом было бы куда лучше Ведь в легком акценте всегда есть свой неповторимый шар Более того Надо сказать, этот чтец не только разными голосами и разной манерой говорить, озвучивает персонажей, он даже использует разные диалекты, говоры и наречия великого и могучего. Например, я заметят как он может передать старомосковский диалект, когда это нужно, например, в рассказе Чехова «Москва». А в рассказе Чехова «Конители» он старуху заставил говорить на рязанском диалекте. Да и вообще, где-то в одном из своих комментариев он похвастал, что озвучил Всего Чехова. Всего Чехова? Разве это не подвиг? Да даже тот, что он озвучил «Тихий дон», «Война и мир» и что у него много-много эпопейных книг послушать, ему давно пора присвоить народу в артиста Российской Федерации. Я удивляюсь, почему он еще не народный там даже на этом сайте какой-то кавказец заикнулся об этом. Он тоже удивляется, почему этому чтецу до сих пор не присудили этого неплохого звания. Конечно, этот кавказец, как я понял, Лейхвихер и Лихнер, как и многие другие на этом сайте. Но все же он в этом вопросе прав. Ну, да ладно, я думаю, этому чтецу без разницы. Зато как он точно передает диалект такого русского субэтоса, как «казаки» или «казаки»? Как правильно произносить я точно не знаю. По-моему, казаки. Кстати, он и казахские голоса и манеру точно передает, например, в Рабане «Путь Абая», а также в двух трилогиях о казахах Ильяса и сен -Берлида. А как же мне понравилось, как он озвучил тихий дон Шолохова. Он даже нас, евреев, там так изобразил, что я очень даже улыбался. И ведь находятся такие смельчаки. Хотя какие они смельчаки, если они прячутся за какими-то выдуманными именами, называемыми никами, за аватарами, изображающими зверей? Они, конечно, знают, что за свои нехорошие слова в адрес этого великого человека их не докажут, а даже наоборот похвалят и закидают этими пресловутыми лайками, так как на сайтах, как я понял, очень много ненависти и зависти к своим великим современникам из ряда вон выходящим. Я понимаю, мы так устроены, имея не ценим, а потеряв, сожалеем. Так и с этим чтецом. Его обливают грязью, выражают свое пренебрежение и игнор, пишут глупые и ненужные комментарии для хайпа, тогда как его надо поддерживать. Нет, я не говорю, что материально. Да он и сам не просит копейку Как это делают большинство других Даже за свои жалкие книжки послушать Я говорю о том, чтобы поддержать его морально, добрым словом И все же, этот чтец не сдается Не сдувается, как надувной шарик Он с каждым разом становится еще лучше Но куда лучше? Он не так всех лучше, самый лучший, каких я знал Но нет, он каждый раз показывает более лучший пилотаж в чтецком деле Да он просто Станиславский в чтецком теле. Жаль только, что он так и не написал книжки, как надо это делать. Кстати, по поводу лайков. Надо сказать, что некоторые пользователи сайта, которые оставляют свои комментарии, с ума сходят по этим лайкам. И я думаю, если они сзади не насобирают хотя бы сотню лайков, у них начнется депрессия или возбудятся их старые неврозы. Даже грустно. Хорошие книжки послушать и собирают столько лайков, сколько собирают эти болтуны за свою болтологию. Я имею в виду, что болтолог получает сотню лайков только лишь потому, что он написал. А, плохой чтец! И сразу сотню лайков получать. А вечтец, можно сказать, потратил месяцы работать, чтобы создать вот такую книжку послушать. А какой-то чудик, враль, врунишка, лжец написал два слова, и его все отблагодарили. Люди, куда мы катимся? Мы стали благодарить друг друга за вранье. Подумайте над этим, люди. Подумайте над этим, люди. «Эй, люди!» — кричал диаген, бегая среди белых дня по с горящим факелом в руке. Когда сбежался народ, Диоген напустился на народ с палки крича «Я звал людей, а не верцавцев!» и продолжал бегать по городу и звать людей. И вот, глядя на народ, чему они ликуют, опять вспоминаю эпатажные выходки диагена Синопского. Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи и вокруг собралась сотня зевак. Вот, офигене, цена вашего ума!» — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот!» Вот так я иногда превращаюсь в Диогена, глядя на некоторых людей. «А вообще, люди ли это?» Прошу прощения за лирическое отступление, люди Ну так вот, я как раз читаю сейчас очередной комментарий На звучащую книгу, сделанную этим чтецом Я поставил чтецу дизлайк Он ничего не заслуживает, кроме этой оценки ой или варет хороший человек Или вот ни с У какой-то гнусавый голос. Боже, я абсолютно не согласен с последним отзывом. Во-первых, у чтеца этого не может быть голос гнусавым, то есть как у гнуса, он же комар, так как у этого чтеца тебер голоса что-то среднее между баритоном и басом. О, боже! Мне бы такой гнусавый голос, как у этого чтеца, и все женщины Тель-Авива были бы моими! Да что Тель-Авива всего мира? Это все равно, что сказать, что Арнольд Шварценберг такой же хилый, как мой сосед больше который тяжелее ложки и вилки ничего не поднимал, разве что Штрайбл! Я очень рекомендую вам послушать этого чтеца. Конечно, у него не русское имя, и Барух Хачем. Хотя русский у него лучше, чем у меня. Да что я сравниваю с собой? У него такой русский, какой я когда-то слышал от советских дикторов с телеэкранов. И все же я решил выяснить, были ли у этого чтеца ошибки, которые называются архоэпическими. Да, казалось, были. Я прочитал несколько справедливых комментариев Насчет его книжки послушать Вот один из них При всем моем уважении к чтецу Я заметил, что чтец вместо «испокон» Произнес «испокон» Целое ударение на первом слоге Такое нестандартное произнесение слова Можно встретить в быту Но не как в аудиокниге И надо отдать должное этому чтецу Он за этот комментарий поблагодарил комментатора, что очень даже правильно В общем, я решил переслушать книжку «Послушать этого чтеца с акцентом на артилепические ошибки» И действительно, он сделал 4 ошибки на 65 часов хронометража Зато, слушая текст, я понял, что я сам не знал правильную ударение многих слов И это все благодаря этому чтецу Оказывается, я 40 лет своей сознательной жизни вообще не туда ставил ударение в огромном множестве русских слов. Я лишь приведу несколько примеров. Вместо «толика», Истревли, «барбен», «начался», «начала», «апостров», «мусоропровод», «мастерский», «фенобен», «чавель», «граффити», «бочковые», «жалюзи» и тому подобное я произносил «толика», «издревле», «барбен». Начался, начало, апостров, мусоропровод, мастерский, феномен, шавель, граффити, бочковый, жалюзи. Вот такие дела. Зато этот чтец, эти слова, как и многие другие, произносил так, как зафиксировано во всех архоэпических словарях. Получается, что критика, мол, чтец постоянно делает орфоэпические ошибки И это якобы режет их слух, что слушать невозможно лживо и несправедливо А я наоборот подумал, что на его книжках послушать можно учиться так же, как правильно произносить русские слова Правда, эту мою мысль еще никто не написал под его книжками послушать А я вот обязательно ему в комментариях напишу и буду с ним так же честен, как перед Яхвой Я его поддержу словом, Думаю, это его очень вдохновит, ведь он тоже живой человек, да еще не просто чтец, но и мыслитель. И вот я еще о чем подумал. Мне еще никто, к сожалению, не делал замечания по поводу того, что я делаю так много орфоэпических ошибок в русском языке. И все почему? Да потому, что сами русскоговорящие постоянно делают орфоэпические ошибки в устной речи. Ну а если они сами начнут вслух читать книжки, то процент ошибок возрастет в разы. Ведь литературный язык это вам не разговорный. Там такие словейки не попадаются, мама не горюй. Скажем, эпидемия, проспора, возница, козлы, наморены, Ха, тьфу ты, неправильно произвез Вот такие слова и попадаются, можно сказать, архаизмы. Но скажите мне на милость, ну кто знает, что такое эпитемия, просфора и кто сегодня употребляет слова воздицы или козлы? Хотя козлы есть, но это уже другое слово, они относятся к паронимам. Никто сегодня не ездит в каретах или в повозках. Все ездят в такси или в автомобиле. А такси управляет водитель такси или просто таксист. Не хочет сказать просто таксист, можно его обозвать и шофер. Тьфу, ты опять не правильно произнес. Привычка, как говорится, вторая натура. Надо говорить шофер, а не шофер. А то получится, как всегда. Вместо доцент, процент, цемент, портфель, доцент, процент, цемент, портфель. А еще хуже, договор, приговор, осуждение, туфля и в том же роде. Кстати, осуждение звучит как угроза, а туфля даже как-то иронично, но даже очень прикольно. Ха -ха. Чтобы было понятно, как тяжело озвучивать книжки, возьмите ради эксперимента книжку Шолохова «Тихий дом» и прочтите хотя бы первый абзац, и потом сами поймете, что ваш русский язык – это полный абзац. Ах да, вот только вчера я читал отзывы на книжку «Послушать Тихий Дон» в исполнении чтеца, о котором я говорил выше Надо сказать, что все отзывы на его исполнение справедливые думают что те люди, кто читает или слушает такие книжки, как Тихий Дон не могут быть плохими или становиться ненавистниками, завистниками или хей-хей-хей-хейтерами Кто читает такие книжки, как Тихий Дон, априори люди хорошие и справедливые И все же, как говорится, появилась ложка негтя в бочке меда. Ну, скажем, хоть и дегать, но на вкус как мед. Правда, не очень хорошего качества, но тем не менее мед. Так вот, я прочитал один из положительных отзывов на исполнение этим чтецом Тихого Дона, где была такая фраза, цитата. «Спасибо вам, Хасан Хусанов». Что так хорошо озвучили книжку. Только вот все-таки почему вы произносите слово зараз как зараз, когда нужно зараз. Это слово означает сейчас. Конец цитаты. Я, если честно, сам привык к тому, что это слово надо произносить как зараз, а не как зараз. Так что я мысленно согласился с комментатором, но всегда есть это но. Дальше я читаю, как этот чтец почему-то оправдывался в нескольких комментариях, отсылая на других чтецов, которые также ставили якобы неправильное ударение в этом слове. И сразу начался балаган. Нет, начался балаган, так будет правильно произносить. То есть вклинились и другие участники обсуждать эту тему, как правильно произносить это слово. То ли зараз, то ли зараза. В итоге кончилось тем, что чтец запостил информацию о том, что у данного слова два варианта ударения, то есть можно говорить и «зараз», и «зараз», имеющие значение тот же сию минуту за один прием сразу. Ну ладно, вот мы говорим о ошибки, ошибки, а кто устанавливает правила? Какая-нибудь языковая, пала... языковая палата? ты! языковая палата, языковая палата. Языковая может быть колбаса, сделанная из языка. Вот ну, так вот, какая-нибудь языковая палата при правительстве, где заседают какие-нибудь лингвисты, скажем, от Московской лингвистической школы, которая победила все остальные языковые школы и языковые школы в стране и установила свои стандарты. Скажем так, Московская лингвистическая школа навязывает стандарт на атмосферу, где возможно только одно ударение. Эта школа исходит, скажем, из двух критериев. Либо чистота ударения в слове, либо по принципу благозвучия ударения в слово. Вот они установили норму, всех заставляют произносить согласно установленному стандарту. Но люди есть люди, и они так устроены, что они устают от единообразия то есть от стандарта, и начинают все переделывать на свой лад, нарушая правила. Например, в слове на речи «мастерски» 60% населения страны ставит ударение на первый слог – «мастерский». Лингвисты реагируют на это и вводят как стандарт второй вариант ударения мастерски. Когда же уже 80% населения произносят слово «мастерский» как мастерски, то вариант «мастерский» приобретает статус устаревшей нормы, что и вводится в словари. Надо сказать, что за искажение слов и изменение нормы очень сильно влияют средства массовой информации и само кино. То есть художественные фильмы, которые так любят смотреть люди ради развлечения. Почему? Потому что в развлекательных фильмах всегда делаются ошибки, в частности орфоэпические. Я стал замечать, что в современных русских фильмах часто имеют место орфоэпические ошибки, причем грубейшие. Да хотя бы взять сериал «Мастер и Маргарита» с режиссированного бортка или «Бортко». Там вместо бронированной камеры актеры произносят бронированные камеры, хотя это разные слова, имеющие разные происхождения. Если первый вариант происходит от слова «броня» – защитный слой материала, то второе – от слова «бронь» – предварительный заказ. Теперь вы понимаете разницу? А вот как отреагировала хорошая женщина на мой комментарий выше насчет эпических норм. Я практически то же самое сказал, только более официальную версию, то есть когда про это говорят, что язык создает народ. Раньше точно можно было говорить и шавель и шавель, но вот слово граффити всегда имело ударение на первом «и». И вообще, ударение в русском языке – это непростая тема и для тех, кому этот язык родной. Она права. Вот именно что в слове три гласных и три слога отвечаю я ей, от чего оно трехсложное, то есть тремя слогами. Именно многосложные слова подвергаются арфаэпическим изменениям. Сначала в виде искажений, а потом искажение превращается в стандарт. Пример, в русский язык слово рефери пришло с ударением на последний слог. Но с временем большинство его стало сказать, делая ударение на первый слог, то есть «рефери». Теперь это слово имеет два стандартных ударения «рефери» и «рефери». Далее вы пишете «Я практически то же самое сказала». Так и вы думаете, что я это сказал теоретически? «Я просто делюсь своими наблюдениями и размышлениями, и больше ничего». «Вот только чего я не понимаю, – пишет она, – если кто-то говорит не граффити, то как? Граффити или граффити?» «Совсем не звучит, ведь в слове только три гласных с ударениями не разгуляешься?» «В слове граффити, – отвечаю я ей, – вы пишете всегда ударение на втором слоге. Это верно, все так. Но ваше заблуждение в том, что все произносят его согласно стандарту, тогда как я часто слышал его искажение Не граффити, а граффити!» Для русских это слово иностранное, я много-много раз слышал, как они произносят это слово, противоречие стандарту. Я понимаю, дальше отвечаю я ей, я наступаю на больную мозоль тех, кто живет нестандартами. Но как неоплатонист, я же не могу просто так взять и проигнорировать то или иное явление». Мне нужно его проанализировать и связать с прочими явлениями, находя причины следственной связи, тем самым разгадывать для себя все новые и новые ребусы, что и составляет мой смысл жизни. И ни один грамотный примат с гипертрофированным инстинктом к подражанию не заставит меня свернуть с выбранного мною пути. Так что, уважаемые, не все так просто. И потом. Мы говорим не о народе, а о всей нации, состоящей из кучи народов и которых надо подвести под один удобный стандарт. Стандарты у нас роли, но до поры до времени, и снова наступает лингвистический хаос, пока не введут стандарт, соглашаясь с большинством. Вот так дела и делаются. Нет ничего идеального, и поэтому в Америке, да уже и по всей Европе смеются над грамотеями, прилипшие к стандартам. Вот их-то и называют граммонацией. И я, как знающий человек, скажу вам, уважаемое, что такое мог придумать только умный еврей, смотрящий на все глазами ироничного скептика. И это я еще не стал говорить вам об нашей анатомии эго. Хотя все можно проанализировать через нашу самость и эго, включая и такие называемые орфоэпические ошибки, которые я называю дезорфоэпированием. Наше эго всегда сопротивляется навязываемым сверху стандартам. Если кто-то сверху говорит, что надо верить в БГ, в табу, в запреты, то наше «хочу», то есть наше эго этому сопротивляется. Ведь эго по самой своей сути склонно к нарциссизму и искажению. Но эго это все-таки посредник в переговорах как с внешней, так и с внутренней реальностью. И тут вступает самость, наша надо Что по факту является универсальным мерилом для каждого, кто входит в это общество, в котором мы живем И в итоге наше эго, уступает самость и принимает стандарт Но уви временно Хотя почему уви? Это как раз и хорошо, ибо здесь срабатывает метафизическая диалектика, отбирающая в этой борьбе те формы, которые, как говорят лингвисты, благозвучны для большинства в обществе. Может, кому-то не нравится, как звучит русский язык, а кому-то украинский, но ведь сами русские или украинцы даже не замечают, как звучат их языки с формальной точки зрения. Они к своим языкам привыкли. И здесь срабатывают слуховые стереотипы, нарабатываемые годами и берущие свой временной отсчет тогда, когда нас, когда мы грудные, кормят материнским леком. Мы растем, развиваемся, набираем язык свой, при этом в той стандартной форме, которую мы слышим по радио, или в школе, на улице и так далее. И когда кто-то коверкает наш родой язык, вернее, привычный нашему уху и сердцу язык, то уже наша самость начинает сопротивляться этому кощунству. И мы реагируем, мы кричим, мы выпьем. «Ой, вей! Так ты надо дай Я, конечно, размазал свою речь, как маслом по горбушке, но что поделать, я такой. И ничего я не могу с собой поделать». Во всяком случае, никто мне не скажет. Это хорошая женщина дача мне пишет. Я большина, что вы специально из-за такой маленькой темы такой скромной меня потрудились написать такой глубокий анализ. Спасибо, конечно. Да, я думаю, все просто пишет она дальше. Везде каша варится, в каждой области. Я уже с этим сталкивалась. От самой маленькой ниши до самой большой. Везде политика. И я ответил этой хорошей женщине, что она права. Везде политика. Даже когда я вот записываю свой новый текст, чтобы через него донести до слушателей свою мысль, свои впечатления, свое несогласие, свою точку зрения, то это тоже политика. Ведь политика это дело каждого и всех, включая и меня, Мордыхай Жагала. Политике не участвуют только идиоты. Но ну, вы знаете, что идиот в первом значении означает свободного гражданина какого-нибудь древнегреческого полиса, не участвующего в делах своего полиса, то есть во внутренней политике. Вы можете не заниматься внешней политикой, для этого дужди полномочия, но как гражданин своей страны, вы должны заниматься внутренней. Я эту хорошую женщину предупредил, что касается моего глубокого анализа, то это меморандум к моему главному опусу Вивенди. Я, конечно, пошутил немножко насчет опуса Вивенди. Так, маленькая статейка, чтобы послушать. Итак, я снимаю маску доброго и отзывчивого израильтянина по имени Мордахай Шагал. Так к чему же я, дамы и господа, товарищи, решил поделиться с вами своими соображениями по данному вопросу? Скажу. Не будьте предосудительны к тем чтецам, кто для вас, слушатели, любители аудиокниг, создает аудиолитературу. Пусть у этих чтецов будут ошибки, орфоэпические или просадические, никто не совершенен, а тем более эти чтецы, которые являются энтузиастами этого дела. Они жертвуют своим временем, а то и деньгами, чтобы что-то сотворить Что просит их душа, ум и бывает, что и совесть Поддержите этих чтецов, нет, не обязательно донатами Но хотя бы добрым словом, добрым советом Не будьте отъявленными эгоистами Пробудите в себе альтруизм хотя бы на уровне доброго слова или совета Если чтец допустил в чем-то ошибку, укажите на нее но по-доброму, а не так беспардонно, как это делают некоторые конченые негодяи, с которых некоторые берут дурной пример. Есть две народные пословицы на этот счет. Дурной пример заразителен, и одна паршивая овца портит все стадо. Если вы человек, то дурной пример не будет для вас заразителен. Он заразителен для подражающих друг другу обезьян. Но обезьяны это неразумные животные. Сходите в зоопарк и посмотрите, как они себя ведут. И наверняка многие узнают в их поведении себя. И ведь здесь случайно, что больше всего незаслуженной критики от тех получаешь, кто скрывается за аватарами с изображением зверей. В общем, будьте людьми. И да, мои рассказы на некоторых негодяев действуют как очистительные клизмы. Вначале они бесятся, пишут мне всякие гадости, но мое слово все-таки задевает их, заставляет их задуматься над своим поведением и над своей экзистенциальной пустотой. Лехаево.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 «Шавель», «Граффити», бочкивы «Жалюзи» и тому подобное я произносил «Толика», «Издревле», «Барбен», «Начался», наджило, «Апостров», «Музыропровод», «Мастерский», «Феномен», «Шавель», «Граффити», «Бочковый», «Жалюзи». Вот такие дела. Зато это чтец, эти слова, как и многие другие, произносил так, как зафиксировано во всех орфоэпических словарях.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 Привычка, как говорится, в тура Надо говорить шофер, а не шофер. А то получится, как всегда, вместо доцент, процент, цемент, портфель, доцент, процент, цемент, портфель. А еще хуже, договор, приговор, осужденный, туфля и в том же роде. Кстати, осужденный звучит как угроза, а туфля даже как-то иронично, но даже очень прикольно. Чтобы было понятно, как тяжело озвучивать книжки, возьмите ради эксперимента книжку Шолохова «Тихий дон» и прочтите хотя бы первый абзац. И потом сами поймете, что ваш русский язык – это полный абзац. А да, вот только вчера я читал отзывы на книжку «Послушать тихий дон» в исполнении чтеца, о котором я говорил выше. Надо сказать, что все отзывы на его исполнение справедливые.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 Какая-нибудь языковая, пала... языковая палата, языковая палата, языковая палата. Языковая может быть колбаса, сделанная из языка. Ну так вот, какая-нибудь языковая палата при правительстве, где заседают какие-нибудь лингвисты, скажем, от Московской лингвистической школы, которая победила все остальные языковые школы, языковые школы в стране и установила свои стандарты. Скажем так, московская лингвистическая школа навязывает стандарт на орфоэпию, где возможно только одно ударение. Эта школа исходит, скажем, из двух критериев, либо частота ударения в слове, либо по принципу благозвучия ударения в слове. Вот они установили норму, всех заставляют произносить согласно установленному стандарту. Но...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 Почему? Потому что в развлекательных фильмах всегда делаются ошибки, в частности, арфеипические. Я стал замечать, что в современных русских фильмах часто имеют место орфеэпические ошибки, причем грубейшие. Да хотя бы взять сериал «Мастер и Маргарита» с режиссированного «Бортко» или «Бортко», там вместо бронированной камеры актеры произносят бронированные камеры. хотя это разные слова, имеющие разное происхождение.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 Мы растем, развиваемся, набираем язык свой, при этом в той стандартной форме, которую мы слышим по радио, с телекрана, в школе, на улице и так далее. И когда кто-то коверкает наш родной язык, вернее, привычный нашему уху и сердцу язык, то уже наша самость начинает сопротивляться этому кощунству. И мы реагируем, мы кричим, мы выпьем. Ой, вей! Так не надо, это бух! Я, конечно, размазал свою речь, как маслом по горбушке, но что поделать, я такой. И ничего я не могу с собой поделать. Во всяком случае, никто мне не скажет, Бордехай, будь самим собой. Эта хорошая женщина дальше мне пишет. Я польщена, что вы специально из-за такой маленькой темы и такой скромный меня потрудились написать такой глубокий анализ. Спасибо, конечно.